Глава 5. Далеко впереди, над невидимой ещё рекой, поднимался густой туман. Белёсые клубы плыли в лучах прохладного утреннего солнца, превращаясь в удивительно красивую искрящуюся дымку, пронизанную золотыми копьями и разбавленным молоком, растекались по степи, совершенно скрывая из вида берег по ту сторону реки. Туман превратил переправу через валушу в призрачную дорогу берегинь. В заколдованное царство, где за камкаватой белёсый кисьёй может скрываться всё что угодно, и чудо, к которому он стремился всю жизнь, и потаённый страх, которого пытался избежать изо всех сил. Когда караван подъехал ближе, стали видны ярко-красные наконечники высоченных верстовых столбов, прошивших постепенно редеющую дымку. Острые, срубленные наискось, они казались стрелами невероятного гиганта, закрапывающем небо. Обережные столбы, поставленные орденом змееловов, как вешки, что вбивали в землю дудочники вокруг проклятых деревень, создавая круги, запирающие внутри невидимой границы живых поко людей вместе с порождённой ими нежитью, только крепче. Я привстала с телеги, всматриваясь вдаль поверх головы возничего. меж ближайшими столбами, поставленными точно перед переправой, была будто бы натянута едва заметная крупноячеистая сеть, поблескивающая синими огоньками. То самое заклинание, которое не обойдёшь, не разрушишь. Увязнешь, как муха в паутине. Как там рассказывал словохотливый торговец, пригласивший нас с искрой ехать в его телеге: "Лекатольье охотно принимает любого пришлого". А вот обратно, без служителя ордена, уже не выйдешь. Я поморщилась, опускаясь обратно на тугой тюк с хлопком. Тот же вешковый круг, что я видела рядом с проклятой деревней гнилой лес. Только здесь и вешки гораздо больше, и запертая территория, несравнимо обширнее. Но шутка ли? Огромный кусок степи отделён от словиней вот такими вот столбами. Я видела, что завелось внутри небольшого вежкового круга в гнилом лесу. А вот что могло породить лиходолье, оставалось только догадываться. У единственной переправы на четыре парома вытянулась длинная, предлинная очередь из телег, набитых добром, крытых белой парусиной ромолейских фургонов иконных всадников. Гвалт стоял такой, что хоть уши затыкай. Это всё туда доносилась невообразимая мешанина из витиеватых ругательств кочевого народа, короткой и понятной площадной брани бывалых торговцев и громких окликов погонщиков животных, пригнанных на Чернореченский рынок в качестве товара. Из далека было видно, что со славенского берега все паромы уходили с грузом. А вот обратно 3 из 4 возвращались по рожняком. Не сезон, что ли, чтоб обратно ехать. Весна самое удачное время для ярмарки. Сидевший впереди рядом с возницей торговец обернулся ко мне, положив на спинку грубоватого деревянного сидения холлёную длиннопалую кисть. Девки в Черной рече расцветают прямо как степь вокруг. И с огромным удовольствием тратят на обновки деньги, заработанные за осень и зиму. Впрочем, не только девкам весной бесподребров вселяется это, чего только у меня не заказывали перед отъездом. Специально приезжали в Черноречье весточки из самого Златополя направляли, причём каждая весточка, хмм, ну, с таким длинным спейском, иногда с целой улицы. Кому рубашку шелковую с оворочками привезти, Кому куколку фарфоровую на ребенка похожую, Кому ножик охотничий с заговором на удачу. Всех не упомнишь. Вот потому и приходится записывать. Чернявый усмехнулся, похлопав себя ладонью по груди. Торговцы, они, знаешь ли, про покупателей своих, Иногда знают поболее. чём домочаться или исповедники. И потому самые лучшие никогда не раскрывают тайну кому и что когда вёз. Это почему же интересно. Я переложила посох на колени и откинулась на обрешётку. Искра ехал где-то неподалёку на дарёном рымалицем коне, то и дело осаживая слишком нагло или ретивого возницу. пытавшегося вклиниться в середину очереди к парому без спроса. Из-за этого иногда вспыхивали драки, но успокаивались даже толком не начавшись. Сами караванщики быстро растаскивали драчунов в разные стороны, отрешивали по подзатыльнику и отправляли к телегам. Иначе очередь замедлялась, а это не нравилось никому. Ну а мало ли у кого какие странные пристрастия. усмехнулся торговец мимоходом, разглаживая тонкие усы аккуратной щёточкой, торчившие над верхней губой. Ну, когда девушка просит к лету привезти прозрачную шёлковую сорочку с кружевчиками, чтобы на посиделках поразить избираников самое сердце, печенье и то, что находится ниже, то это ещё, ну, куда бы ни шло. Но бывало и так, что состоятельный и солидный мужчина заказывал По особым меркам — женское белье и чулки на подвязках с бантами. И, заметь, не для женушки, и даже не для любовницы, а для себя. — А ему-то зачем? — изумилась я краем глаза, замечая подъехавшего поближе искру. Харликин давно снял с себя и плащ, и куртку, и... И теперь красовался в одной рубашке с закатанными по локоть рукавами и распушённой шнуровкой, не обращая ни малейшего внимания на утреннюю прохладу и сырость. Словно его грело что-то изнутри и распирало так, что становилось жарко и майской ночью на холодной земле, и среди утреннего тумана, поднимающегося от реки. А я-то почём знаю, мой собеседник пожал плечами и улыбнулся. Я всего лишь привожу то, о чём меня просят и за что платят. Можно сказать, что я продавец счастья и контрабандист мечты, потому что мне нравится возить людям радость, нравится доставать то, о чём они так давно мечтают, но думают, что отыскать подобную вещь просто невозможно. Кстати, у меня и для тебя подарочек есть, отдам. Когда переберемся на тот берег Валуши, а то смотреть на тебя горестно, зрячая, а на глазах размахрившаяся мешковина. Ни к чему вызывать в людях ненужную жалость или брезгливость своим внешним видом, когда уже его-то можно легко изменить. Я невольно усмехнулась. Да уж, со сменой внешнего вида он почти угадал. Ну, чего уж проще, было бы желание. На удивление очередь быстро продвигалась. Еще полчаса тому назад мне со своего тюка были видны лишь вереница фургонов, спины возниц да зловещие столбы, острия которых оказались выкрашенными красной краской. Теперь же я могла разглядеть выступившие из туманной дымки остовы причала, к которому... Как раз неторопливо подплывал один из паромов. На нём сгрудилась десятка два человек, бледных, испуганно жавшихся друг к другу. Женщины держали худых до прозрачности детей за руки, сгибаясь под тяжестью объёмных заплечных мешков. Мужики же нервно переминались с ноги на ногу и задравленно оглядываясь через плечо, хватались за простецкое крестьянское оружие на поясе. Большой, тяжёлый нож или топор. И только один человек, стоявший поодаль и укутанный в широкий тёмно-зелёный плащ, лучился глубоким, невозмутимым спокойствием, будто бы ему и дела не было до горстки перепуганных людей, покидавших Лиходолье. Паром легонько стукнулся о доски причала. Народ до того нервно озиравшийся вокруг, едва ли не бегом сошёл на берег и не оглядываясь, торопливо направился прочь от реки, крестясь у краткой и вознося молитвы неведомому мне богу. И с каждым шагом отпускало их глубоко укоренившееся чувство страха, будто бы оставаясь где-то позади, в клубах тумана, за невидимым кругом. образованным высоченными столбами. "Осади!" Резкий оклик, произнесённый низким раскатистым голосом Искры, произвёл впечатление и на возницу, попытавшегося влезть вперёд нас в очередь, и на лошадь, которая обречённо тянула гружённую сверху телегу. Человек дёрнулся от неожиданности, как от удара кнутом. а животное и вовсе шарахнулось прочь, опасно качнув повозку. Началась перепалка, но какая-то вялая и затеваемая больше от скуки, чем от желания всерьез оспырить свое право первым подъехать к берегу. Я отвернулась, рассмотрев под напускной жалчностью и схлочностью возница затаенный страх. Здесь боятся многие, даже те, кого наняли в качестве охраны. пречь от свой страх перед неведомым лиходольем, окутанным невнятными пугающими слухами и рассказами местных о лютой нечисти, запакостной храбростью, громким голосом и натужным безрадостным смехом. Не боялся только человек, вызвавший искру на поединок. Он спокойно ехал в середине каравана, развалившись на мешках и вроде как дремал, подложив под голову свёрнутый плащ. С вышитым знаком ордена Змееловов у ворота. Украткой я наблюдала за ним, отмечая и тяжёлый револьвер с длинным стволом, висящий на бедре, и правую руку, скрытую под перчаткой из потёртой кожи. Странное дело, но когда я взглянула на Рисера, так называл орденса караванщик, шася с взглядом То оказалось, что рука его будто бы живёт своей жизнью отдельно от тела. Потому что спокойная, флегматичная синева ореола ризаровой души резко пропадала у правого локтя, обращаясь в переливчато-алый цвет, какой обычно бывает у харлекинов, а не у людей. Я вообще никогда не встречала, чтобы многоцветный ореол изменялся по частям, а не полностью. Даже у Нежити впрочем, возможности узнать Ганслингера поближе мне всё равно не представилось за то время, что мы с Искрой добирались до Волуши. Ордениц держался со всеми подчёркнуто обособленно, рта лишний раз не раскрывал, а на меня и вовсе косился с подозрением, явно недоверяя зрячей с повязкой на глазах. Через полчаса берег реки стал значительно ближе. Застрённые столбы, снизу до верху изрезанные непонятными значками тоже. Стала видна едва заметная голубоватая паутинка заклинания, растянутая между столбами, как рыболовная сеть, перегородившая течение в самом узком месте реки. На крайний слева загружайтесь. Паромщик торопил очередь, размахивая над головой обтрепанной белой тряпицей, больше похожей на обрывок ветхой простыни. Я пригляделась. За поясом низкорослого, кряжестого мужика торчал еще один флажок, ярко-красный и почти новый, обметанный по краю светлой льняной ниткой. Застучали по деревянному настилу подбитые железом конские копыта, чуть качнулся на волнах паром, Когда лошади завезли на него телегу и остановились. Слеззай, змейка. Я вздрогнула и обернулась. Искра уже спешившийся, протягивал ко мне руки прямо поверх тележной обрешётки. Регани спокойная, а валушкиным переправам я не доверяю. И от чего же? Краем глаза я заметила, как несколько дюжих молодцов В баграми оттолкнули паром от причала, и он медленно, еле слышно поскрипывая, поплыл к выступающему из редеющего тумана берегу. Из-за жадности человеческой Харликин не стал ждать с протянутыми руками, пока я вдоволь наозираюсь по сторонам, и просто выхватил меня из телеги, как ребёнка, и аккуратно поставил на сырые скользкие доски рядом с собою. "Ты, посмотри, как этот плот нагружен. а сел по самые края. Если под нами окажется водоворот или волны там поднимутся, то мы попросту пойдем ко дну». «Ты решил меня напугать?» — поинтересовалась я на всякий случай, отходя подальше от веревочных бортов, больше напоминавших потрепанную рыбацкую сеть. Больно уж хлипким показалось мне ограждение, за которым... Блескала серая холодная вода, подёрнутая лёгкой туманной дымкой. "Предупредить, милая". Искра неожиданно притянул меня к себе, крепко обнял, едва ли не с головой укрывая тяжёлым шерстяным плащом. Небритый колючий подбородок с тихим шуршанием потёрся о мою макушку. "За этой рекой нет выдачи ни змееловым ни стражникам, никому. Мы будем сами по себе". «Ты считаешь такую жизнь счастливой?» Негромко поинтересовалась я, не поднимая головы и сразу же почувствовала, как ладонь, по-хозяйски лежащая у меня на пояснице, остывает и твердеет, обращаясь в тяжелый холодный металл. «Я хочу хотя бы попробовать. Ну, не понравится, так вернемся». «И ты думаешь, что Лиходолье нас выпустит?» Искра отодвинулся. Рука, сохранившая человеческий вид, выскользнула из-под плаща, крепкие пальцы осторожно легли мне на подбородок, заставляя приподнять лицо и заглянуть в яркие лисьи глаза, которые, как мне показалось, впервые с момента нашего знакомства перестали быть усталыми и чуточку затравленными. Напротив, в них сверкал азарт и странное Непонятное мне предвкушение. А для начала пускай хотя бы попытается остановить. Я усмехнулась про себя. После того, как Харликин каким-то чудом вырвался из тугих клещей за гряды, уверенности в собственной непобедимости в нём ощутимо прибавилось. В чём-то я его понимала. Рядом с таким чудовищем, как госпожа Загряды, и дудочники-змееловы, и нечисть, осевшая в лиходолье, казались чем-то мелким, незначительным. Нечисть можно убить закаленной сталью, огнем, деревом, с людьми, вставшими на пути, расправиться еще легче. А вот что можно было бы сделать с тем ворохом голодных, но обладающих неким разумом щупалец, неизвестно. скорее всего ничего значительного то что мы смогли какое-то время сопротивляться госпоже загряды а потом ускользнуть относительно целыми и невредимыми ну это огромная удача граничащая с чудом но откровенно говоря я бы не стала рассчитывать на подобные подарки судьбы в будущем высокий крутой берег наплывал на нас из тумана Репь на воде создавала иллюзию, что не паром движется к суше, а сам берег с широким, потемневшим от времени и непогоды причалом подбирается с каждой минутой всё ближе и ближе, как легендарная черепаха, на панцире которой за долгие-долгие годы её жизни возник настоящий остров с деревьями, травами и живностью. Тёплая ладонь Харликина Не поворотливо соскользнула с моей щеки и нырнула под плащ, охватывая меня за пояс, на котором висел мешочек с старыми. Вытерпи ещё немного, змейка, и мы на воле. Он сказал ещё что-то, но вот я не разобрала из-за шума ветра, свободно скользящего над свинцово-серой водой, покрытой мелкой рябью. За рекой в выдачи нет Никому и никого. В Лиходолье нет соглядатаев, которые в любой момент могут донести на тебя городской стражи или, что еще хуже, в орден Змееловов. Да и сам орден. Власть там имеет весьма зыбкую и призрачную. Она еще сильно здесь, в Черноречье, в небольшом городке, выросшем у переправы через Валушу. Но вот за его пределами незаметно тает, как свеча горящая. И никто, ну, разве что безумец, не станет искать золотую шассу на просторах засушливой и опасной степи в одиночку. Ну, а даже если и решится кто-нибудь, пусть степь велика, потеряться в ней легко, а уж сгинуть навеки и того легче. Я крепко обняла искру, прижалась лицом к его груди и так стояла, пока паром не стукнулся о доски причала на южном берегу реки. Бывали и путешественники, равно как и местные жители, в один голос твердившие, что нет ничего прекраснее цветущей степи в весне, как оказалось, не договаривали очень и очень многое. Ну, к примеру, те счастливчики, которые имели удовольствие с комфортом пересекать эту самую степь на хорошей крытой повозке, наблюдая роскошное многоцветье из окна, как-то упускали из виду бесконечные порывы холодного сухого ветра, вызывавшие ломоту в костях, и внезапную смену погоды, когда ясное небо неожиданно затягивалось тучами и проливалось дождём. Путешественники заранее запавшие водой и дорожным пайком, в захлёб рассказывали об интересной жизни кочевых народов, о красоте бескрайних лугов, о необятных просторах, но вот как-то забывали упомянуть о том, что кочевники переселялись с места на место не от хорошей жизни, а потому что летом мелкие речки пересыхали, и люди вынуждены были рыть глубокие колодцы, или перебираться к одному из рукавов валуши, которые мелели только в самую лютую засуху. Иначе смерть человеку без воды долго не протянуть. Викториан прибыл в Черноречье всего около двух недель, но за этот недолгий срок успел возненавидеть и вечернюю сырость, и холодные утренние туманы, И полуденный зной, перемежаемый стылым ветром, когда в плаще жарко, а без плащам мгновенно простужаешься. Пожалуй, в горах ему не было так же худо, как в степи. С тяжёлой тростью дудочник уже не расставался вовсе и большую часть дня проводил в доме местного купца, стоящем точно напротив переправы. Как назло, поток торговцев, едущих на весеннюю ярмарку на Чернореченский рынок, становился всё больше. Проверить приехавших было всё труднее, и в конце концов те немногие из ордена Змееловов, что были откомандированы в Черноречье, начали спустя рукава относиться к своему долгу, устраивая проверки только покидающих Литодолье. Тех, кто сам лезет в проклятые земли, и вовсе перестали считать. Времени не было, да и много ли сделают два дудочника и три ганслингера? После загряды подобное соотношение сил стало казаться Викторию ану смехотворным. Но обнаружит они что-нибудь необычное, не людское в тех, кто приплыл из заволуши. И что с того? В толпе особо не постреляешь. А если нечисть путешествует не одиночкой, а с товарищами, можно нарваться на очень неприятную ситуацию. Было такое и уже не раз, когда нелюдь, осознав, что сбежать не получится, Начинает драть зубами и когтями всё живое, до чего в состоянии дотянуться. Результат, как водится, плачевный, и для не людей, и для случайных свидетелей, да и для орденцев тоже, если подумать. Хорошо, если служители только недельной писаниной и денежным штрафом отделаются. Змеилов аккуратно прислонил к лавке тяжёлую трость с недавно заменённым клинком, скрывающимся внутри деревянного футляра. Шёл у окна, с облегчением вытягивая больную ногу. Разбитое когда-то колено напоминало о себе всё чаще и чаще, а вчера, додочник и вовсе едва сумел встать с кровати и доковылять до сумки с лекарствами. Сустав распух и болел при малейшем движении. Чудотворная мазь лекаря Коша, выданная перед самым отъездом, облегчила боль и сняла отёк, но ходить Вик до сих пор мог только с помощью трости. "Ух, уж эта проклятая степь. Поневоле начинаешь задумываться, что дело вовсе не в нечисти, а в отвратительнейшем климате." Дудочник тяжело вздохнул, выглядывая в окно, за которым царила привычная для Черноречья суета. Одни паромы приставали к крепкому деревянному причалу, другие удалялись прочь, скрываясь в медленно тающей туманной дымке. На берег сходили всё новые и новые купцы, за которыми ехали телеги, тяжело нагруженные товарами. Кони звонко стучали подкованными копытами о доски причала, десятки голосов сливались в непрерывный равномерный гул. И всё это продолжалось с утра и до вечера. С закатом все паромы оставались на южном берегу Волуши, и тем, кто не успевал за день переправиться через реку, оставалось лишь ждать утра. Ночью ни один, даже самый смелый паромщик, не согласился бы быть перевозчиком, и это было равносильно самоубийству. После заката с одна к самой поверхности поднимались валушкины русалки, которые крутились на середине реки, изредка подплывая к берегам и выпрашивая очередное поддаяние: курицу, кролика, а если русалок было много, приходилось топить козу. Иначе на следующий день через реку не сможет перебраться ни один паром. Нельзя сказать, что когда-то орден змееловов не пытался извести водяную нечисть, прочно обосновавшуюся в валуше. Пытался да ещё и как, но вот только всё без толку. Русалок меньше не становилось, а вот на людей обиду они затаили крепкую, и потому в скором времени через реку стало вовсе не перебраться. Водяные топили всех без разбора: и рыбацкие лодки, и тяжёлые грузовые плоты, и неосторожных пловцов. В конце концов, чернореченцы, плюнув на один из главных законов ордена, пошли заключать мировую с русалками. Заплатили стадом отборных коров, но водяных всё-таки задобрили, и река стала относительно безопасной хотя бы при свете дня. Конечно, приходилось постоянно подкармливать русалок, но чернореченцам оказалось гораздо дешевле топить на закате мелкую живность у переправы, чем лишиться возможности торговать со словенией. Неприятно, но приходилось стерпеть. Присечь это безобразие орден не мог, поэтому пришлось по-своему возглавить. За определённый сбор со всех доходов чернореченского рынка В городе постоянно присутствовали, как минимум, две связки змееловов с опытом совместной охоты не менее года, которые в случае необходимости утихомиривали через чур разошедшихся русалок. А ведь такие случаи были и не раз. В полнолуние в водяных словно бес какой вселялся. Крови животных им становилось недостаточно. И вот тогда русалки подплывали к самому берегу. А то и выбирались на сушу, в надежде заманить в воду незадачливого попутника. Удавалось им это довольно редко. Чернореченцы тоже дураки не были. Из приближением полной луны держались по вечерам подальше от реки, крепко запирали ставни и двери, вывешивая над порогом железные подковы. К водяным на ужин попадались разве что приезжие на свою беду, решившие прогуляться вдоль берега, не взирая на предупреждения. Очередной паром пристал к берегу, и Викториан не без удивления узнал в одном из сходящих на причал Ганслингера, с которым успел когда-то давно поработать в связке. Ризер практически не изменился за те несколько лет, что его Вик не видел. Всё такой же худой, с мрачным неулыбчивым лицом и привычкой скрывать правую искусственную руку под плащом. Вот интересно. Он всё ещё носит ту знаменитую перчатку из кожи золотой шассы или всё-таки решил приберечь этот боевой трофей для особых случаев. Вещи из шасси и шкуры, конечно, прочные, но не вечные. Да впрочем, как и любые другие. Вик присмотрелся, издалека было не разобрать, что за перчатка надета на правой руке. Зато уникальный длинноствольный револьвер, управиться с которым мог один только Ризер, как и прежде висел на правом боку владельца. Слева на поясе болтался длинный одноручный меч, уже не скажешь, который по счёту. Хм. Мечи у Ризера долго не живут. Ломаются у рукояти о панцирь чудовищ, лезвия разъедает едкой кровью нечисти или иззубривает о перерубленные шеи вампиров. Они теряются в бою, их уносят в себе издыхающие твари. Кажется, что козённые мечи этого ганслингера, которыми он пользовался после потери правой руки, были уничтожены всеми возможными способами, которые только может уничтожить боевое оружие, кроме, пожалуй, ржавчины. До состояния поржавевшей ломкой железки. Мечи попросту не доживали. Похоже, кому-то приспичило поохотиться для собственного удовольствия. Негромко пробормотал Дудочник себе под нос, наблюдая за тем, как Ризер, уверенной размашистой походкой сходит на берег и, не задерживаясь, покидает небольшой порт, мгновенно растворяясь в пёстрой толпе. Что-то в последнее время среди ганслингеров стало модным повышать квалификацию поездками в Лихадолье. и охотится за трофеями в одиночку, без поддержки додочника на свой страх и риск. Орден на такое безрассудство смотрел снисходительно, выдавая храбрецу три горсти пуль, небольшой денежный аванс, сопроводительную грамоту и отпускал с лёгким сердцем. Те, кто возвращался после таких каникул живым и относительно здоровым, На ближайший год зарекались пускаться в подобные авантюры. Зато приобретённый бесценный опыт в дальнейшем не раз спас жизнь в случаях, когда магия дудочников по какой-то причине не срабатывала. Но впрочем, были такие, как Иризар, которым давным-давно стало скучно патрулировать славянские кладбища и города. И они на добровольной основе ехали сюда в Ликадолию, нести людям освобождение от нечестии и удовлетворять свою собственную жажду. Поговаривали, что только в бою ганслингеры, подобные однорукому мечнику, чувствовали себя по-настоящему живыми. Викториан невесело усмехнулся. Этих искателей приключений в согреду бы на ту самую площадь. которая проваливается в преисподнюю, а из-под земли поднимается лес щупалец, хватающих подряд все живое и утаскивающих их вниз к страшной и непостижимой госпоже. Вот кто ему поверил, когда он вернулся в орден с полуживой, кое-как подлатанной у городского лекаря Катариной? Вот кто выслушал Змеилова, несущего росказни о неведомой твари, угнездившейся под городом. Да никто. Особенно потому, что пришедшая в себя в орденском лазарете девушка с раздавленной правой рукой говорила только об объявившейся в загряде золотой шасси и железном оборотне. И ни слова не о вампирьем гнезде, не о таинственной госпоже, заправляющей нечистью в городе. Право слово — Викториан тогда искренне пожалел, что послушался Вихрастова армалейца и не скормил окончательно съехавшую с катушек здравого смысла Катарину госпоже Загряды. Благодарности от своей равноименной девицы он, разумеется, так и не дождался, а вот проклятий в свой адрес за спасение её из колеченой жизни и не предоставленное свидетельство смерти золотой счастье наслушался на весь остаток жизни вперёд. Впрочем, Кордон всё-таки направил две связки в заграду для формальной проверки. Те приехали, оценили размер провала у городской стены и благополучно списали всё на естественные причины. Ай. Было там что-то вроде про вымывание почвы, грунтовые воды и ветхую систему канализации. Но вот про неизвестное чудовище похоже на ворох щупалец толщиною в корабельную сосну ни слова, по крайней мере, в официальном докладе. Или не нашли, или же не захотели искать. Так, потаптались вокруг дыры в земле, сыграли общий призыв да и уехали в свои осеси. Вот бесит, реально бесит. Дудочник в сердцах хватил кулаком по подоконнику, тихонечко зашипел, когда серебряный перстень больно врезался широким ободком в палец. И ведь самое поганое — знать, что тварь до конца наверняка не сдохла, а попросту затаилась на неопределенный срок, и лет через десять-двадцать, э, когда сам Викториан будет не в состоянии гоняться за химерами, Вновь объявит себя некоронованной госпожой города Загряды, э, золотую шассу, которая каким-то чудом смогла заставить эту тварь убраться обратно под землю, отхватив от неё приличный кусок, к тому времени уже днём с огнём не сыщешь. Скроется в горах или, как раньше, среди кочевого народа, и не узнаешь никогда секрета, как с такой госпожой совладать можно. За окном уровень шума снова резко возрос. Так, значит, прибыл очередной паром, переправивший через Валушу еще с десяток торговцев с их барахлом. Викториан лениво посмотрел в мутное окошко, наблюдая за тем, как дюжи и молодцы помогают выкатить на причал телеги с добром, и взгляд неожиданно зацепился за одну девицу в ярком зеленом платье сидящую на передке одной из повозок и, судя по всему, непринуждённо болтающуюся с возницей. Русые волосы, заплетённые в десятки тонких косичек, рассыпались по плечам, придерживаемые широкой полотняной лентой кое-как завязанной путаным узлом на затылке. Узкие плечи, укрытые шерстяным явно чужим плащом. Тонкие пальцы теребящие завязки на груди Недлинная палка, лежащая поперёк колен, которую девушка придерживала локтем, чтобы та не скатилась на землю. Змеилов медленно поднялся, совершенно забыв про трость, и не отрывая взгляда от девицы в зелёном платье. Вот она повернулась, на ощупь начиная искать что-то в дорожной сумке, и у дудочника захлонулось сердце. Лента, которую он поначалу принял за обычный головной убор, оказалась повязкой на глазах. Да быть этого не может. Телега повернулась к купеческому тому, направляясь к Чернореченскому рынку. Девушка в зеленом платье прислушивалась к гвознице, склонив голову на бок, а потом неожиданно звонко рассмеялась. И этот звук, каким-то чудом пробившийся сквозь гомон толпы, заставил дудочника шарахнуться от окна, отступить вглубь комнаты, чтобы его ни в коем случае нельзя было разглядеть с улицы, потому что этот смех, он узнал бы даже спустя много лет. Смех, который звенел над залитой кровью мостовой, когда девица, известная ему как голос за гряды, Танцевала и кружилась под кровавым дождём, размазывая по миловидному лицу багряные капли и слизывая их с пальцев, будто вишнёвое варенье. Правильно говорят: не поминай лиха. Тяжело выдохнул Викториан, подбирая с пола оброненную трость и нащупывая на груди тонкую серебристую додочку в вощёном чехле. Все непременно явится. Ну вот и явилась. Одна надежда на то, что голос за гряды не привела за собой свою госпожу, а, значит, есть ещё шансы расправиться с ней до того, как эта тварь успеет прочно укорениться в Чернолечье. Потому что тогда и обережные столбы не спасут Славению от ползущей из лиходолья нечисти. Ну, просто не выдержат, переломится, как тоненькие прутья птичьей клетки, в которую по глупости посадили злющую матёрую крысу Даже за две длинные улицы было слышно, как гудит чернореченский орлинок. Гул этот был неравномерным, но постоянным, будто где-то поблизости скрывалось громадное осиное гнездо. Народу было не продохнуть. Такого плотного потока я не встречала даже на узеньких улицах Заряды. Хорошо хоть что рядом был Искра, в локоть которого я вцепилась покрепче клеща. Харликин вклинивался в городской поток, стремящийся к рынку, легко и непринуждённо, как лодочный киль рассекающий волны. Я прильнула к искровому боку, не желая отставать, а свободной рукой покрепче прижала к груди дорожную сумку. Не то перехватят её за ремешок, оттянут в толпу, да и срежут лямку так, что в пальцах останется только оссиротевший обрезок. А сама сумка со всем её добром безвозвратно сгинет в толчье. Зачем мы туда идём? поинтересовалась я, переступая через ободненный кем-то капустный кочан, уже раздавленный чем-то тяжёлым сапогом. У нас идти никто толком нет. Нет, сейчас. Заработаем чуть позже, усмехнулся Искра, ловко перехватывая под локоть варежку сдуру решившего поживиться в кармане рыжево. Пацан огрёб крепкую затрещину, от которой с обиженным рёвом отлетел в сторону и постарался как можно быстрее скрыться в ближайшей подворотне. В лекодольскую степь лучше отправляться не только хорошо вооружённым, но еще и с припасами. Сталь далеко не всегда прокормить может, особенно если на версты вокруг только сухая трава и нечисть, которая с огромным удовольствием сделает едой тебя самого. Между прочим, ты так и не сказал, куда мы направляемся. Искра потянул меня на боковую улицу, где народу было значительно меньше. И я наконец-то смогла вздохнуть посвободнее. Лиходольье большое, а ты, как я понимаю, не настроен на кочевую жизнь. Правильно понимаешь. Харликин улыбнулся, сильная жёсткая ладонь накрыла мои пальцы. Я хочу отвезти тебя в Огнец. Это не такое плохое место, как про него рассказывают, ну, по крайней мере, Было лет 10 тому назад. Там тепло, солнечно почти круглый год. Там живут свободные кочевники и осевшие романисы. Город расположен у прекрасного озера, в которое впадает небольшая, но очень чистая и глубокая речка. Да и ехать туда недалеко, даже если с медленным караваном по всего 2 недели с хвостиком. а верхом и на легке в полтора раза быстрее. И знаешь, что главное? Тебя там судят за поступки, а не за золотые глазки или железные коготки. — Нет, так не бывает. Я покачала головой, невольно улыбаясь в ответ. Искра и в самом деле верил в то, про что рассказывал, да и город ему успел понравиться, не то что загряда. Если бы там было так хорошо, то... Почему ты оттуда уехал, а? Да и 10 лет достаточный срок, чтобы там всё успело измениться. Яркую радость с Харлыкина будто бы ветром сдуло. Он отвернулся и невразумительно пожал плечами, явно не желая отвечать на поставленный вопрос. До конца улицы мы шли молча, а когда впереди показался выход на площадь, мне на краткое мгновение почудилось, что я вернулась в Загреду. на шумную торговую площадь, где на булыжной мостовой плясали босоногие девицы в алых, оборчатых юбках, открывающих стройные загорелые лодыжки и округлые коленки. Казалось, что еще немного, и сквозь гомон упрямым ростком пробьется высокий красивый женский голос старательно и с искренним чувством, выводящий песню о дороге дальней, о лунной ночи, о крепкой любви жарком пламени костра, а где-то вдалеке... Обязательно заиграет скрипка. Где теперь и эта скрипка, и женщина, что пела задушевные ромалийские песни. Я так замечталась, что сама не заметила, как выпустила локоть искры, глупо остановившись напротив яркой гадальной палатки. У входа, который застыла укутанная в чёрную шаль старуха, перебирающая в скрюченных узловатых пальцах деревянные пластинки тарры. Вот только настоящего дара, вроде того, что сиял в ореоле Лир Херовины, искрящейся пойманной звездой, у бабки, сидящей на колченогом табурете, не было и в помине. Блеклым и тусклым был ореол у гадалки, как подернутые белесым пеплом остывающие угли. Огонёк одержимость затянутой фиолетовой периной я заметила случайно, пока искала взглядом Харлякина, возвышающегося над толпой всего в двух десятках шагов от меня. Искра уже заметил пропажу и теперь упорно пробирался ко мне сквозь сплошной людской поток. А я неотрывно смотрела на лавирующего межпрохожих огонёк дудочника Змеелова, с которым мы, с которым мы в последний раз пересекались ещё в Загреде. Викториан всё-таки выжил в том ужасе, который устроила городу пугающая и величественная госпожа. Выжил и вот почему-то отправился тоже в Лиходолье. Что ж его сюда привело? Приказ ордена или же жажда змеиного золота, которую он так и не сумел утолить в загляде. Дудочник нашёл меня взглядом всё ещё стоящую у гадалкиного шатра и ореол его души вспыхнул ярким фиолетовым пламенем, чернеющим по краям. Я побежала, не раздумывая, на перерез толпе, забыв, что на глазах у меня повязка, в маленький узкий переулочек, отходящий от площади, как тоненький ручеечек от огромного озера. Еще с того дня, как разорили мое родное гнездо, я запомнила, что с таким ореолом люди идут убивать. Не охотится на добычу, не нести праведное возмездие, нет, просто уничтожить врага, стирая его с лица земли раз и навсегда. И разговаривать в таких случаях бесполезно. Надо либо драться за свою жизнь, либо бежать со всех ног. Драться у всех на виду я была не готова. Поэтому и неслась во весь опор по грязному переулку, перепрыгивая через брошенные кем-то поломанные корзины с остатками гниющих овощей. Успев услышать у себя за спиной только короткое проклятие. Поворот. Ещё один пересечь пустынную затенённую улочку, ныряя в очередной переулок более чистый и широкий. В боку начало нещадно колоть, в глазах слегка потемнело, и я остановилась, придерживая рукой за холодную шершавую каменную стену и силясь отдышаться. Оглянулась через плечо. Пусто. Сердце колотилось где-то в горле. Ледяным камнем давило на грудь почти позабытое ощущение загнанного в ловушку зверя. Ой, дура, расслабилась под надёжным крылышком Харлекина. Успела позабыть, что это такое быть преследуемой орденом змееловов. Размечталась о спокойной жизни, думала, что раз в Лиходолье каждый второй не совсем человек, то тебя тут не тронут. Ага. а решила, что золотая шасса с бесценной шкурой перестанет быть нужна охотникам за нелюдями. — Ага, как же! Держи карман шире! Вот тебе напоминание, как бы далеко не убежало, змеиловы все равно дотянутся. — Длинные руки у ордена, раз даже через валушу умудряются достать. — А может, орден здесь и ни при чем? — Да. Боже, быть Викториан хочет заполучить змеиное золото для себя лично, не делясь ни с кем? Я глубоко вздохнула и медленно пошла вдоль стены, по минутно оглядываясь и пытаясь сообразить, куда это меня занесло в этом лабиринте. Вот странное дело, в природных пещерах я всегда ориентировалась легко и непринуждённо, а в хитросплетениях заглятских переулков, устроенных человеческими руками, начинала плутать, пока меня не разыскивал Искра или Михейка на крад, и не приводили домой в Ромалийское зимовье. Очередной поворот за угол длинного дома, занявшего собой почти весь переулок. Видимо, я слишком привыкла оглядываться через плечо, потому что заметила узкое лезвие со свистом вспаровшее воздух слишком поздно. Я только и успела, что дёрнуть посохом, подставляя изрезанное письменами огаловье под удар. Хруст, треск, будто бы кость сломалась, и клинок нападавшего увязает в моёрном дереве, погрузившись в него на всю ширину лезвия. Что-то резко бьёт меня на отмах по колену, нога мгновенно подламывается, и я падаю на грязную мостовую, выпуская из рук посох лирх яровины. Боже, мой, как же больно, очень больно. Правое колено будто бы превратилось в пылающий шар. Выстреливающий вверх и вниз колючий из сгустки невыносимого жара. Фиолетовый ореол вокруг змеелова становится ярче. Чёрные всполохи по краю сгущаются, как грозовые тучи. Я даже не осознала, я почувствовала, что следующий удар станет для меня последним, и едва успела откатиться в сторону, сопровождаемая глухим звоном ударившего в камень мостовой острия. В лопатку больно вдавился выворачинный булыжник. Поясницу холодила дождевая вода, скопившаяся в небольшой лужице. Викториан качнулся ко мне, стремительно проворачивая узкий недлинный меч в ладони. Лезвие с тихим шоркаком взлетело вверх, но опуститься так и не успело. Откуда-то из-подворотни вылетел сияющий всеми оттенками алого с проблесками золота метеор и буквально снёс с собою дудочника. с силой впечатывая того в стену. Созвоном ударился об улужнике мостовой, выпавший из ослабевшей руки меч, когда Харликин вздернул Змеелова вверх за горло, занося над Виком железный кулак, способный одним ударом разбить голову каменной статуи. — Искра, стой! Металлическая ладонь замерла и медленно, и неохотно рожалась. Я кое-как села... Тихонечко подвывая от вновь вспыхнувшей боли в разбитом колене, и подняла взгляд на дудочника, который таращился на меня поверх искраба плеча. Глубоко вздохнула, стягивая с лица повязку, и наблюдая за тем, как фиолетовое пламя в aureole души Виктории она мгновенно опадает, сменяясь рыжеватыми переливами на фоне глубокой синевы. Поставь его, пожалуйста, на землю, попросила я Харликина. вслушиваясь в хрипы взятого за горло дудочника. «Он не нападет. И, кажется, ему даже стало стыдно, но я не уверена. Я не слишком хорошо понимаю значение того, что вижу». Искра послушался, но полыхающая ярость у него так и не угасла. «Напротив. Разгорелась еще сильнее». Железный оборотень едва сдерживался, чтобы не размазать змеилово по всему вперёлку тонким слоем. И в чём-то я даже была с ним солидарна. При одном взгляде на своё побогаревшее и распухшее вдвое колено мне становилось немного страшно. "Мия?" Голос Викториина был тихим-тихим и почти несчастным. Когда музыкант наконец-то поднялся на ноги, одной рукой держась за стену, а другой ощупывая затылок, к которым, судя по всему, успел крепко приложиться. Знаю, знаю, что не слишком похоже, развела я руками, наблюдая за тем, как Искра подходит ко мне ближе и осторожно, почти нежно кладёт железную холодную ладонь на пострадавшее колено. Боль стрельнула аж до самой пятки, а потом всё-таки Неохотно начало стихать. Но куда деваться? Ты что, не могла выбрать себе другой облик? На этот раз в голосе музыканта звучало не поддельное возмущение, граничащее с обидой. Мы с Искрой удивлённо переглянулись и я пожала плечами. Иногда люди это нечто совершенно непостижимое, даже в случаях, когда видишь их насквозь. Я не поняла. Ты не говорил тем, что я позаимствовала тело, которое никому не жалко? И это ты называешь никому не жалко? Викторян шагнул было ко мне, но одного взгляда железного оборотня хватило, чтобы дудочник благоразумно решил остаться на месте. Ты предпочёл бы, чтобы искра загрыз кого-нибудь из мирных горожан ради моего нового облика? Вопросом на вопрос ответила я и легонечко толкнула Харликина в плечо. — Слушай, помоги встать, а? А то камни холодные. — Да запросто. Рыжий одним движением поднял меня на руки и встал, обнажая в нехорошей улыбке стальные зубы. — А ты, орденец, теперь почаще оглядывайся, во избежание несчастных случаев. Обижать змейку безнаказанно я никому не позволю. Лицо дудочника на мгновение перекосило. Синеву спокойствия замутило гневом, но довольно быстро Вик взял себя в руки и несколько отрешённо кивнул. "Я надеюсь, что вы хотя бы не принесли с собой семена той дряни. Мне бы очень не хотелось встретить что-то подобное в Лиходолье, где и без того всякой мерзости предостаточно". — Ну, за это можешь и не переживать. Я усмехнулась, перехватывая подброшенный в воздух мыском искрового сапога посох с практически отрубленным оголовьем. Лишнего в момент смерти на той девице уже не было. Так, очень пустая человеческая оболочка, вполне пригодная для смены облика. Между прочим, ты хотя бы извиниться за нападение не желаешь? У людей вроде бы... как принято извиняться за сделанные ошибки. — Ого! Прошу прощения. Виктория отвесил мне глубокий шутовской поклон, насколько позволяла хромая нога и ушибленный затылок. — За то, что принял тебя, за другую. О, свет моих очей! Я склонила голову, наблюдая, как трепещет и разрастается под сердцем у змеи лова огонек «Одержимость». Будто бы кто-то невидимый подбрасывает в него хорошо просмоленных щепок. Ты не врёшь, Вик, насчёт цвета очей. Ты действительно начинаешь пылать, когда смотришь на меня. Харликин не выдержал, расхохотался низким ракочущим смехом, прижимая меня покрепче к груди. и, наблюдая за тем, как мгновенно на побелевших щеках дудочника начинают проступать нервные красные пятна. Будто своим знанием я неожиданно задела его заживое, затронула какую-то глубоко скрываемую тайну, которую не следует доверять даже близким и уж тем более случайно встреченной золотой шасси. — Не ходи за нами, Змеелов! — тихо пророкотал искра, всё ещё растягивая губы в жутковатом харлекиннем оскале, когда кажется, что ещё чуть-чуть и зажгутся в светлых лисьих глазах морозные синие огоньки, небрежно стянутые в пучок волосы обратятся в гибкие металлические струны, а тело изменится, покрывшись железными доспехами. Можешь пожалеть. Виктория же не ответила. Он по-прежнему неотрывно смотрел на меня, мелко-мелко качая головой, словно не в силах был с чем-то смириться. Реол его души замутился, превращаясь из густо-синего омута в разноцветное озеро, сплошь затянутое бликующей серебром рябью. Я бы с удовольствием понаблюдал, я бы еще немного за этим шквалом, сменяющих друг друга эмоций. пытаясь понять, что же означают эти великолепные сочетания цветов, но Искра уже нёс меня прочь от дудочника. И лишь когда мы вышли к оживлённой улице, он тихонечко выдохнул: "Глазки спрячь". Шаг вперёд к людскому потоку, не дожидаясь, пока я потуже затяну на затылке порядком размахрившуюся ленту. В следующий раз не останавливай меня, змейка.